Глава 22 Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел Маршрут окончен Снова подражая мобильным навигаторам, проговорила Элли с металлическим голосом Онгу, искусственный интеллект, дурачится. Надо же, а то я сам не вижу. Вместо четырех часов мы добирались до предела все шесть с половиной. Зато смогли избежать нескольких неприятных встреч. Сначала разминулись с отрядом из шести человек, который целенаправленно куда-то трусил перпендикулярно нашему маршруту. Потом с таким же отрядом, только поменьше. А вот в третий раз, в третий раз еще до того, как что-то увидеть или услышать, я поймал очень странное ощущение. Я почувствовал, что рядом кто-то есть, как будто стоишь в темной комнате, точно знаешь, что ты в ней должен быть один, но от ощущения чужого присутствия аж волосы на руках шевелится. Памятая о том, что интуиция пока что меня не подводила, я остановился, запустил пси-сканер и чуть не оглох от целого спектра обрушившихся на меня эмоций. И самым страшным в этом было, пожалуй, то, что я не смог их идентифицировать. Меня просто накрыло волной чего-то абсолютного, чужого и чуждого. в которой через пелену непонятых образов пробивались голод, злоба и жажда крови. Ксеносы. Разорвав контакт, я тут же закрулся ментальным щитом и попытался отдышаться. Сердце колотилось как бешеное, а на лбу выступил пот. Снова активировав пси-сканер, я осторожно потянулся им вперед и нащупал несколько уже знакомых облачков. Только если облачка людей Вихов в бункере виделись светлыми и немного прозрачными, то эти были тёмно-бордовыми и пульсировали чем-то черным. Мощность щита, выкручена на максимум, глушила и фильтровала большую часть ментального спектра. Но я все равно поспешил вынырнуть из режима сканирования и как можно тише отползти в сторону. Когда я уже вырубал сканер, я ощутил, как облачка засуетились и забеспокоились. Кажется, не только я почувствовал ксеносов. Кажется, они тоже почувствовали меня. Именно из-за этой встречи я предпочел сделать крюк, вылившийся в бросок по выгоревшим холмам продолжительностью в два с половиной часа. Чисто теоретически у меня была еще мимикрия, например, которая позволила бы мне проскользнуть мимо твари незамеченным, но испытывать её на монстрах в полевых условиях я не рискнул. И вот я наконец добрался до оранжевой зоны полигона. Более того, я умудрился выйти в сектор ответственности именно буревестников, а не какого-нибудь другого клана. И несмотря на то, что я не мог знать, какой прием готовят мне Форте, то, что не придется идти через территорию незнакомой группировки, радовало. Черт его знает, ты, о кого еще нарвешься. Держа спектр наперевес, я огляделся. Элис вела не просто в рандомную точку. Она попыталась найти место, максимально подходящее для моих нужд. А нужда у меня было сейчас, по большому счету одна. Найти какое-то укрытие, подключиться к сети и отправить весточку Сандросу. Что будет после этого, я даже не пытался предугадать. Когда Блайз выжил один из группы, Сандрес объявил награду за его голову. Как он поступит со мной, не знаю. Возможно, мне тоже стоило бы последовать примеру сталкера и свалить подальше отсюда. Но я так сделать не мог. В форте остались мои друзья, и слишком высока вероятность, что если я так и не появлюсь, глава обыревестников отыграется именно на них. Максимально подходящим для моих нужд местом оказалась группа двухэтажных зданий неподалеку. Аккуратно приблизившись, я активировал пси-сканер, и только убедившись в отсутствии какой-либо активности, направился ко входу. Несмотря на то, что сканер не показывал наличие живых существ, я продолжал держаться на стороже. Функция была новой, я к ней еще не привык и относился с недоверием. Кроме того, не стоило забывать, что на полигоне опасность представления не только живые существа. Тщательно исследовав все три здания, я остановил свой выбор на том, что стояло ближе к холму, с которого я спустился. Сложно сказать, что здесь было раньше, сейчас тут остались лишь голые стены. Поднявшись на второй этаж, я удовлетворенно кивнул. Отсюда открывался неплохой обзор на окрестности, и незамеченным никто подобраться не мог. Сбросив рюкзак, я стянул шлем, глотнул воды и, усевшись у стены, положил на колени спектр. Ладно. Выдохнул я, поняв, что просто тяну время. Элис, ты обработала всю информацию? Убрала упоминания, сказала, чу, о биокомпьютере, скальдер и базе лесных братьев. Так точно, босс. В некоторых местах, где изменения слишком масштабны, чтобы замаскировать монтаж, я инсценировала сбой из-за электромагнитного импульса. Молодец, похвалила нейросеть. Ну, хорошо. Давай, подключаемся. Слушаюсь, босс. Связь сети активирована. Отлично. Я сдвинул в сторону целую лавину системных оповещений и вывел на передний слой окно чата. Ну, поехали. Я отстучал короткое сообщение, откинулся назад, облокотившись о стену, и приготовился ждать. Ответ себя долго ждать не заставил. Был коротким... лаконичным, и понять по нему настроение Сандерса было невозможно. «Оставайся на месте, жди. Высылаю отряд». Вот так. И чего от этого отряда ждать? Встречи с хлебом солью или очереди из автоматического гранатомета? Боюсь, я этого не узнаю, пока не встречу посланцев. Что же, будем ждать. А пока посмотрим, что мне там насыпала система. Сообщений было достаточно много. Я тяжело вздохнул, распаковал паёк и принялся внимательно читать. Начать решил сообщения, выделенных как важное. Ух, ничего так начало. Даже страшно читать, что там дальше будет. Связь с сетью восстановлена. Синхронизация. Внимание! Специальное задание зачистка и уничтожение провалено. Вы не смогли уничтожить все враждебные формы жизни в указанном квадрате. Вы получаете штраф 20 тысяч опыта, 20 тысяч кредитов. Внимание! Из-за штрафных санкций вы теряете уровень. Текущий уровень 25 До нового уровня осталось... 15 500 очков опыта. Кредитов на счету 155 387. Внимание, вы состоите в клане Буревестники. Штраф, начисленный погибшим участникам группы, будет списан со счета клана. Прекрасно. Задание, выданное системой после того, как мы завалили первого неизвестного морфа, отвалилось, что стоило мне 20 тысяч очков уровня и 20 тысяч кредитов. Но тут ничего не поделать. Теми силами, что были у нас, даже без нападения ублюдков Слая справиться со всеми морфами, нам бы не удалось. Так что остается только поднять обе руки вверх, резко опустить их и сказать «да и хер с ним». А вот потери денег с кланового счёта явно не добавит хорошего настроения Сандросу. Хотя на фоне потери рейдовой группы он вряд ли это заметит. Да, что тут у нас дальше? Обнаружено автономно сгенерированное задание. Анализ. Задание подтверждено. Приоритет подтвержден. Анализ аудиовизуальных материалов. Внимание, прогресс выполнения задания исследования 50%. Аудиовизуальные материалы приняты загрузить образцы тканей неизвестного форма жизни в ближайшем форте или зеленой зоне, чтобы завершить выполнение задания. Ага, это задание по изучению зараженных бойцов. Скалопендру я, так сказать, потерял. Зато у меня осталась пробирка с мозговыми пробами убитого мной бойца. Ну, посмотрю, что система за это оцеплет. Может, потери компенсируются. Движемся дальше. Внимание! Обнаружено автономно сгенерированное задание. Анализ. Задание подтверждено. Приоритет подтвержден. Анализ аудиовизуальных материалов. Специальное задание хозяева руин успешно выполнено. Все объекты повышенной опасности успешно уничтожены. Оценка. Генерация награды. Поздравляем! Вы получаете 150 тысяч очков опыта. К опыту, полученному за выполнение специальных заданий, индекс множителя выживаемости не применяется. Ваша группа получает 750 тысяч кредитов. Внимание, вы единственный выживший член группы, выполнивший задание. Вознаграждение погибших членов группы перечисляется на ваш личный счет. Вы получаете 750 тысяч кредитов. Вы состоите в клане-буревестнике. 20% от вознаграждения за выполнение группового задания перечислены на счет клана. Внимание, из-за отсутствия связи с системой на момент выполнения задания, точно рассчитать количество уничтоженных морфов невозможно. Вознаграждение будет рассчитано по усредненным данным. Вы получаете 150 тысяч очков опыта. Внимание! Вы уничтожили более 10 вражеских юнитов одновременно. Ранг достижения массового убийства повышен. Текущий ранг – пятый. Вы получаете бонус 100 тысяч кредитов. Прогресс достижения убийца морфов – 10 из 10. Ранг достижения – третий. Ранг достижения – 4. Ранг достижения – 5. Ранг достижения повышен. Текущий ранг – шестой. Поздравляем, вы достигли шестого ранга достижения убийца морфов. Разблокирован доступ к редким предметам в магазине. Посетите магазин, чтобы посмотреть перечень предметов, к которому теперь имеете доступ. Убивая морфов, вы помогаете возродить апсодию. Продолжайте уничтожать инфицированных ксеновирусом людей и животных. И получайте бонусы от администрации. Вы получаете бонус 50 тысяч очков опыта, 100 тысяч кредитов. Внимание! В расчете опыта, полученного за групповые и специальные задания, а также начисленного по усредненным данным. Индекс множителя выживаемости не распространяется. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Текущий уровень – седьмой. До следующего уровня осталось 17 тысяч очков опыта. Кредитов на счету девятьсот пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят. Внимание, вы вышли из опасной ситуации без ущерба для себя. Ваш индекс выживаемости повышен. Текущий индекс выживаемости – 3. Внимание, вы достигли максимального значения индекса выживаемости. Вы получаете бонус – 30 тысяч очков опыта. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Текущий уровень – 38. До нового уровня осталось 25,5 тысяч очков опыта. Внимание, ваша результативность на 75% превышает результаты игроков вашего сектора. Вы попали в топ-5 игроков предела. Текущее место в топе – первое. Активируйте отображение в рейтинге и впишите своё имя в историю полигона. Рейтинг игроков позволяет привлечь внимание зрителей, а следовательно получить больше доната. Участвуйте в рейтинге, зарабатывайте кредиты и получайте бонусы от администрации. Ух, ну ни хрена себе. Примерно минуту я сидел и тупо пялился на цифры. Не то чтобы я мог оценить свои злоключения и смерть хороших парней какими-то виртуальными цифрами. Но черт побери, памятуя о том, насколько скупа система полигона на награды, увиденная впечатляла, Твою-то мать! Тридцать восьмой уровень и почти миллион кредитов. Для нуба, которому выходил на прокачку, это просто невероятный результат. И подавляющее большинство нынешних обитателей рапсодий отдали бы за подобное полный комплект конечностей, и не только своих. А вот сообщение о том, что я отныне возглавляю топ предела, заставило меня ощутить весьма двойственные чувства. «Конечно, оно круто!» и несколько ласкает самолюбие, но смог бы я достичь этого без парней, навсегда оставшихся под руинами шахты в ее окрестностях. Стэн, Марк, Мираж, Эверест, оставшийся практически незнакомым снайпер Рэй. Дерьмо, клянусь, парни, Слай за это заплатит. Отвлекая меня от мрачных мыслей, пискнуло оповещение о входящем сообщении. Я активировал окно чата. Хм, диз. От сердца сразу же отлегло. Жив, и, судя по написанному, даже не в плену. «Рад, что ты жив, бродяга. Уточни координаты, мы на подходе». А вот второе сообщение меня несколько напрягло. «Ты только не дергайся и не начинай шмалять. Наши остались в форте, Сандрес в ярости и теплого приема не будет. Главное, не наломай дров, а там прорвемся. Долго думать, что это значит, не пришлось. Я и сам подозревал, что встречать меня будут не ковровой дорожкой. Надеюсь, Дис хотя бы не в заложниках. Я скинул координаты и принялся ждать. Не начинаешь шмалять. Надеюсь, хотя бы руки крутить мне не начнут. Через несколько минут я услышал шум двигателя. Прислушавшись, понял, что двигатель не один. Приблизившись к окну, я принялся вглядываться в дорогу. Сначала вдалеке показалось облако бурой пыли, и только через некоторое время я смог разглядеть в нем очертания броневика. Даже двух броневиков. Ничего себе прием! Присмотревшись, я присвистнул. Броневики не походили на тот... на котором мы с отрядом выдвигались в рейд. Это были полноценные боевые машины, мощные, приземистые, с турелями, смонтированными на крышах, и бронирование и турели были явно самодельными, броневики были собраны на базе гражданских вездеходов. Но для полигона это был прямо впечатляющий масштаб. Уже то, что Сандерс отправил за мной дефицитные машины, говорило о том, насколько серьезно он относится к этому мероприятию. Что ж, посмотрим-посмотрим. «На самом деле предъявить мне нечего, я могу это доказать видеозаписями. Но тут тоже все будет зависеть от адекватности Сандерса». Глядя на приближающиеся машины, я начал хорошо понимать Блайза, предпочитавшего удариться в бега возвращению к буревестникам. «Вот только мне так поступать нельзя. Я свой отряд в это впутал. Мне вытаскивать. Мы в ответе за тех, кого приручили. Ага». Заложив вираж, броневики лихо затормозили у дома. Десантные отсеки практически синхронно распахнулись, и из них посыпались хорошо вооруженные и экипированные бойцы. Я насчитал восемь человек. Нехило. Турели на крышах броневиков пришли в движение. Одна из них повернулась назад, контролируя сектор. Вторую недвусмысленно направили на здание, в котором я укрывался. Замечательно, да. Один из бойцов повесил оружие на ремень. Вышел в центр пустого пространства перед броневиками и стянул шлем. «Эй, долго еще там сидеть будешь?» Присмотревшись, я разглядел улыбающееся лицо Диса. Однако было видно, что выражение наигранное. В глазах солнца поклонника не было и тени улыбки. «Кортеж подан!» — продолжил Дис. «Выруливай, домчим с ветерком и под охраной!» «Выхожу!» — крикнул я в окно. «Чёрт, а что мне еще делать?» Перед глазами замерцали разноцветные квадраты, оранжевые и красные. Красные на месте турели, оранжевые очертили боевиков. Сами броневики тоже окрасились в разные цвета, обозначая уязвимые места. Над квадратами появились цифры. «Цели размечены. Уязвимые места и очередность поражения цели определены», напряжённым голосом проговорила Элис. «Схема действий загружена в тактический сопроцессор. Боевые функции активированы. Вероятность успеха 70%. При передаче управления телом носителя – 90%. Ожидая разрешения на перехват управления». «Отбой, Элис», устало проговорил я. «Я не готов воевать с еще одним кланом и осаждать форт. Попробуем разойтись миром». «Мой приоритет – выживание носителя», – также напряженно ответила нейросеть. него вероятность благоприятного исхода переговоров как крайне низкую. Вынуждена предупредить...» «Отбой, Элис. Без фокусов. Здесь я разберусь сам». Кажется, мне передалась нервозность ассистента. «Слушаюсь, босс», – покорно согласилась Элис, но тактическая информация с панели не исчезла. Закрепив рюкзак, я спустился со второго этажа и двинулся к проему. «Алтай!» — послышался голос Диса. «Убери, пожалуйста, оружие и сними шлем». Я охмыльнулся. Интересно, это солнцепоклонник так поднялся в иерархии буревестников или его взяли, чтобы я не наделал глупостей? Ведь в случае чего его стрижут первым? Не знаю, не знаю, но во второе мне верится все же больше. Сняв себе оружие, я взял его за ремни. Другой рукой снял шлем и, держа его за ремешок, вышел на улицу. Не спеша, пройдя несколько шагов, я остановился, не доходя до Диса, и демонстративно обвел взглядом встречающих. «Кого ты с собой притащил, Дис?» — громко проговорил я. «Я ожидал увидеть совсем другую делегацию. Зачем этих хмурые люди? Не мог симпатичных полуголых барышень прихватить?» «Барышень пришлось бы долго искать, а эти оказались под рукой», — отшутился Дис. «Не переживай, брат, это просто формальность. Поговоришь с Андресом, и все разрулится». «Огу», — мрачно кивнул я. От грузовика отделился один из бойцов и, продолжая держать меня на прицеле, сделал несколько шагов, остановившись в шаге от меня и требовательно вытянув руку. «Оружие. Что такой хмурый?» — спросил я у тонированного забрала шлема. «И невежливый к тому же. Может, тебе нужно объяснить, как разговариваю с незнакомыми людьми?» я играл с огнем но подчиняться всем приказам подобно забитой овце я не собирался вредно это для депутации оружие пожалуйста выдавил боец сквозь зубы вот совсем другое дело я широко улыбнулся и протянул бойцу оба ствола тот принял их на вытянутую руку едва не уронил его обмануло с какой легкостью я удерживал свою артиллерию и усилия он явно не рассчитал что сынок тяжело снова склабился я «Хорошо учись, кушай кашку, и, когда вырастешь, станешь как дядя Алтай, большим и сильным». «Не провоцируй», — беспокойно проговорил Дис. «Давай просто доберемся до форта и уладим все вопросы, а? Зачем тебе дополнительный геморрой?» «Да мне и основной ни к чему. Но куда ж его денешь?» — хмыкнул я. «Давайте действительно поедем уже отсюда. Устал я что-то». «Не дожидаясь новых команд, я бросил рюкзак на землю». Щелкнув замками, пристроил сверху снятую разгрузку и, зажав шлем под подмышкой, направился к ближайшему вездеходу. Дойдя почти до дверей, я повернулся к Дису. «Ну что там, едем мы или нет? В отличие от вас, я занимался делами и очень устал». Забравшись внутрь, я плюкнулся на скамью перегородки водителя и прижался затылком к холодной металлической стенке. Черт, но ну когда уже это все закончится, а?»